Давид Юм, 1711-1776 годы, родился в Эдинбурге, где и поступил в университет в 12 лет. После общепринятого курса изучения искусства он покинул университет, когда ему не было еще и 16, и некоторое время пытался изучать право, но его настоящие интересы лежали в области философии, которой он в конце концов и решил заниматься. Он быстро отказался от небольших коммерческих авантюр и в 1734 году выехал во Францию, где находился три года. Не имея в своем распоряжении больших средств, он вынужден был приспособить свой образ жизни к тому минимальному комфорту, который могли доставить ему его средства. Он охотно сносил эти лишения, потому что так он мог целиком посвятить себя литературным занятиям. Находясь во Франции, Юм написал свою... Самую знаменитую работу – «Исследование о человеческом познании». В возрасте 26 лет он закончил книгу, благодаря которой к нему позднее пришла философская слава. Исследование было опубликовано в Лондоне вскоре после того, как Юм вернулся из-за границы. Однако вначале оно с треском провалилось. Книга носит на себе отпечаток молодости ее автора. Не столько в ее философском содержании, сколько в дерзком и решительном тоне. Завоеванию популярности не способствовало и нескрываемое отрицание автором общепринятых религиозных принципов. По тем же причинам в 1744 году Юму не удалось получить место преподавателя философии в Эдинбургском университете. В 1746 году он поступил на службу к генералу Сен-Клэру, с которым в следующем году отправился с дипломатической миссией в Австрию и Италию. Страница 342. Эта работа позволила ему скопить достаточно денег, чтобы в 1748 году отойти от дел и с тех пор посвятить себя собственным интересам. В течение 15 лет он опубликовал ряд работ по эпистемологии, этике и политике, а увенчивает их все история Англии, которая принесла ему как славу, так и богатство. В 1763 году он опять поехал во Францию, на этот раз в качестве личного секретаря английского посла. Через два года он стал секретарем посольства, а после того, как посол был отозван, действовал как исполняющий его обязанности до тех пор, пока позднее в том же году не был назначен новый посол. В 1766 году он вернулся домой и стал заместителем министра. Эту должность он занимал в течение двух лет, до своей отставки в 1769 году. Последние годы жизни он провел в эдинбурге Как утверждает Юм, в ведении к исследованию, всеми исследованиями руководит то, что он называет наукой о человеке. В отличие от Локко и Беркли, Юм озабочен не только тем, чтобы расчистить площадь для исследования, но и тем, чтобы впоследствии иметь возможность выдвинуть систему. Это и есть наука о человеке. Попытка предложить новую систему была предпринята под влиянием континентального рационализма. Это следствие общения Юма с французскими мыслителями, у которых продолжали преобладать картезианские принципы. Во всяком случае, будущая наука о человеке привела к тому, что Юм стал исследовать человеческую природу в целом и, прежде всего, возможности и пределы умственных способностей человека. Юм принимает основной принцип теории Лока об ощущениях и на этой позиции без труда критикует теорию Беркли о разуме или «нашем я», в кавычках, так как все, что нам известно из чувственного опыта, впечатления, и ни одно из них не может быть принято за идею личного тождества. Страница 343. Беркли подозревал, что обоснование им души как субстанции было привязано к его системе искусственным образом. Он не мог допустить, что мы можем иметь идею о душе, и поэтому предлагает говорить, что мы имеем «понятия» о душе. Но что это могут быть за понятия, он нигде не объясняет. Однако, что бы он ни говорил, это действительно подрывает его собственную теорию идей. Доказательство Юма основано на ряде общих предположений, которые проходят через всю его теорию познания. Он, в принципе, согласен с Локовской теорией идей, хотя его терминология отличается. Юм говорит о впечатлениях и идеях, как о содержании нашего восприятия. Это развлечение не согласуется с Локовским разделением на идеи ощущений и идеи отражения, но перекликается с этой классификацией. Впечатление по Юму может возникать как из чувственного опыта, так и с такой функции как память. Предполагается, что впечатление производит идеи, которые отличаются от чувств, тем, что не имеют их яркости. Идеи – бледные копии впечатлений, которые какое-то время должны предшествовать им в чувственном опыте. Во всяком случае, когда ум мыслит, он обращается к идеям, имеющимся в нем. Термин «идея» в кавычках здесь следует понимать в буквальном греческом смысле этого слова. «Мышление» у юма – это образное мышление или воображение, используя латинское слово, первоначально означавшее то же самое. Весь опыт, взятый из ощущений и из воображения, называется восприятием. Следует отметить несколько важных моментов. Юм, следуя Локу, считает, что впечатления в каком-то смысле отделены и отличны друг от друга. Таким образом, Юм считает возможным разделить сложный опыт на простые составляющие его впечатления – Отсюда следует, что простые впечатления – строительный материал для опыта, и каждый из них может быть представлено отдельно. Более того, поскольку идеи – это бледная копия впечатлений, то, следовательно, любой образ в нашем воображении может быть объектом возможного опыта. Далее мы заключаем на том же основании, что то, что не может быть представлено, не может быть и испытано. Таким образом, пределы возможного воображения соизмеримы с кругом возможного опыта. Это надо иметь в виду, если мы хотим понять доказательства Юма, поскольку он постоянно приглашает нас попытаться представить себе то или иное, а затем, полагая, что мы, как и он сам, не способны сделать это, утверждает, что предполагаемая ситуация не является возможным объектом опыта. Опыт, таким образом, состоит в последовательности восприятий. Сверх этой последовательности никакой другой связи между восприятиями никогда не было получено. Здесь лежит фундаментальное различие между картезианским рационализмом и эмпиризмом Лока и его последователей. Страница 344. Рационалисты считают, что между вещами существуют внутренние тесные связи и они познаваемы. Юм же отрицает такие связи и даже предполагает, что если бы они и были, мы никогда не узнали бы о них ничего определенного. Все, что мы знаем, это последовательность наших впечатлений или идей, и поэтому бесполезно даже рассматривать вопрос, существуют ли другие, более глубокие связи или нет». В свете этих общих черт эпистомологии юма мы можем теперь более пристально рассмотреть отдельные его доказательства, выдвинутые по некоторым из центральных вопросов философии. Начнем с вопроса о тождественности, обсуждаемого в исследовании в конце первой книги, которая озаглавлена о рассудке. юм начинает с утверждения, что есть некоторые философы, которые представляют себе, что мы в каждый момент познания внутренне осознаем то, что он называется «нашим я», в кавычках, что мы чувствуем его существование и продолжительность его существования и уверены, кроме данной очевидности, как в его совершенной тождественности, так и в простоте. Но обращение к опыту показывает, что ничего из того, на чем, как предлагается наше «я», основывает свой опыт, не подтверждается анализом кавычки открыты. К сожалению, все эти положительные утверждения противоречат тому самому опыту, который должен подтверждать их. И также, если следовать способу этого объяснения, у нас нет никакой идеи о нашем я, ибо из какого впечатления эта идея могла быть получена? кавычки закрыты. Далее, нам показывает, что невозможно найти ни одного такого впечатления, и значит, не может быть никакой идеи о себе. Существует и еще одно затруднение. Мы не видим, как относится наше отдельное восприятие к нашему «я». И здесь Юм, выдвигая доказательства в характерной для него манере, говорит о восприятиях, что, кавычки открыты, все они различны, могут рассматриваться отдельно, существовать отдельно, и для их существования не нужны никакие доказательства. Следовательно, возникает вопрос, каким образом... Они относятся к нам и как они связаны с нашим «я». С моей точки зрения, когда я внимательно всматриваюсь в то, что я называю «я», то всегда наталкиваюсь на те или иные отдельные восприятия – тепла или холода, света или тени, любви или ненависти, боли или удовольствия. Страница 345-я. «Я бы никогда не смог уловить свое «я» в невосприятии и никогда бы не мог наблюдать за чем-либо, кроме восприятия». они же он добавляет, кавычки открыты, «если кто-либо после серьезного и непредвзятого размышления сочтет, что он имеет другое представление о себе самом, то должен сознаться, что не могу дольше рассуждать с этим человеком. Все, что я могу допустить, это, что он может быть правым так же, как и я» и что именно в этом мы существенно различны, кавычки закрыты. Но очевидно, что Юм рассматривает таких людей, как людей с причудами, ибо продолжает, кавычки открыты, я осмелюсь убедить остальное человечество, что оно не представляет собой ничего, кроме собрания различных восприятий, которые сменяют одно другое с невообразимой скоростью и находятся в постоянном течении и движении, кавычки закрыты. С точки зрения Юма, кавычки открыты, Ум – это вид театра, где различные восприятия последовательно являются нам, кавычки закрыты. Но он тут же вводит ограничения, кавычки открыты. Сравнение с театром не должно вводить нас в заблуждение. Это только последовательные восприятия, которые образуют ум. Мы не имеем ни малейшего представления о месте, где разыгрываются эти сцены, и о материале, из которого они созданы, кавычки закрыты. Причиной того, почему люди ошибочно верят в тождественность происходящего, является то, что мы склонны путать последовательность идей с идеей их тождественности, которую мы сами же создаем и которая остается неизменной в течение какого-то периода времени. Таким образом, нас подводят к понятию души или «я» и «субстанции», в кавычках чтобы скрывать изменения, которые выражаются в последовательности нашего опыта кавычки открыты Так полемика, касающаяся тождества это не просто игра словами, поскольку когда мы неправильно приписываем постоянство изменчивым или непостоянным объектам, наша ошибка не ограничивается только способом выражения, а обычно сопровождается фантазией или о чем то неизменяемом и непрерываемом, или о чем то загадочном и необъяснимом, или по крайней мере выражается в склонности к таким фантазиям. кавычки закрыты Юм показывает, затем как эта склонность проявляется и дает объяснение в терминах своей ассоциативной психологии, почему это фактически происходит. Мы вскоре вернемся к его пониманию ассоциативности. Что касается нашего подробного цитирования Юма, то элегантность его стиля вполне извиняет это. Кроме того, действительно, не существует лучшего и более ясного способа изложения вопроса, чем у Юма. Это обстоятельство создало бесценный прецедент для философских трудов в Англии. Хотя совершенный стиль Юма и не был превзойден. Еще один важный вопрос теории Юма, который мы должны рассмотреть, это причинность. Рационалисты считали, что связь между причиной и действием – это черта, присущая природе вещей. Страница 346. Как мы видели, например, у Спиноза считалось возможным, рассматривая вещи достаточно широко, дедуцировать вывод, что все явления должны быть тем, чем они и являются, хотя обычно допускается, что только Бог может достигнуть такого. По теории Юма, такие причинные связи непознаваемы по целому ряду причин. Источник нашего ошибочного взгляда на природу такой связи лежит в склонности приписывать необходимость связи между членами определенных последовательно появляющихся идей. В действительности связь между идеями возникает из трех основных видов ассоционирования идей – сходство совпадения в пространстве и последовательности во времени по каузальным зависимостям. Он называет их философскими отношениями за то, что они принимают участие в сравнении идей. В каком-то смысле. Они соотносятся с локовскими идеями отражения, которые, как мы видели, возникают, когда ум оценивает свое собственное содержание. Сходство в некоторой степени характерно для всех случаев философских отношений, так как без него не может быть сравнения. Из таких отношений Юм выделяет семь видов – сходство, тождество, отношение времени и пространства, числовые отношения, качество, противоречие и причинность. Из них он особо выделяет тождество, отношение времени и пространства и причинность, показывая, что остальные четыре зависят от идей которые сравниваются. Числовые отношения в данной геометрической фигуре, например, зависят только от идеи этой фигуры. Он говорит, что только эти четыре отношения способствуют возникновению знаний и несомненных фактов. Но в случае тождества, пространственно-временных отношений причинности, где мы не можем пользоваться абстрактными рассуждениями, мы должны опираться на чувственный опыт. Причинность – единственная из этих видов отношений, которая обладает истинной функцией в рассуждении, тогда как остальные два зависят от нее. Тождество объекта следует выводить из некоего причинного принципа. То же касается и пространственно-временных отношений. Стоит отметить, что Юм часто нечаянно впадает в обыденные рассуждения об объектах, в то время как строгость его теории должна бы вынудить его упоминать только идеи. Юм тут же дает психологическое объяснение возникновения в опыте отношений причинности. Частое соединение двух объектов данного вида в чувственном восприятии формирует привычку ума, которая приводит нас к возникновению ассоциаций между двумя идеями, произведенными впечатлением. Когда такая привычка становится достаточно сильной, простое появление при восприятии одного объекта вызовет в уме ассоциацию о двух идеях. Причинность – это, так сказать, привычка ума. Однако объяснение Юма не совсем последовательно, так как ранее говорилось, что ассоциация сама возникает из причины, тогда как здесь причинность объясняется через нее. Страница 347. Как обоснование того, как образуются умственные привычки, ассоциативный принцип, тем не менее, является полезным психологическим объяснением, которое продолжает оказывать значительное влияние. Что касается Юма, то для него действительно недопустимо говорить об умственных привычках или склонностях, по крайней мере не об их формировании, поскольку, как мы видели, в наиболее строгом изложении ум – это просто последовательность восприятий. Таким образом, в уме нет ничего, что могло бы развивать привычки. И также нельзя сказать, что результат восприятия способствует выработке определенных образцов, поскольку голое утверждение звучит таинственно до тех пор, пока мы каким-то образом не заставим это выглядеть счастливой случайностью. Необходимость связи между причиной и действием, как это требует рационализм, не может быть выведена из эпистемиологии Юма, ибо, как бы часто мы не сталкивались с постоянными и регулярными соединениями, ни на какой стадии мы не могли бы сказать, что впечатление необходимости проистекает из результатов впечатлений. Таким образом, невозможно, чтобы там могла существовать идея необходимости. Но поскольку некоторые люди, рационалисты и склонны думать противоположное, значит, должен существовать какой-то психологический механизм, который вводит их в заблуждение. Именно здесь возникают умственные привычки. Мы так привыкли видеть результаты, следующие за их причинами, что в конце концов начинаем верить, что так и должно быть». Именно этому последнему шагу мы не можем найти оправдание, если принимаем эмпиризм Юма. Юм завершает обсуждение причинности изложением определенных правил, по которым следует судить о причинах и действиях. В этом он опередил на сотню лет развитые Миллем законы индукции. Прежде чем излагать правила, Юм напоминает некоторые основные черты причинности – Кавычки открыты. Все может произвести все. Кавычки закрыты, говорит он, напоминая нам, что не существует такой вещи, как необходимая связь. Этих правил восемь. В первом утверждается, что кавычки причины и действия должны быть сопряжены в пространстве и времени. Кавычки закрыты. Во втором, что кавычки открыты, причина должна предшествовать действию. Кавычки закрыты. В третьем, что должна существовать постоянная связь между причиной и действием. Страница 348. Далее следует несколько правил, в которых предугаданы законы Милля. В четвертом говорится, что одна и та же причина всегда производит одно и то же действие, и что этот принцип выведен из опыта. Отсюда следует пятое правило. Если несколько причин имеют одно и то же действие, значит у них у всех есть что-то общее. Подобно этому мы выводим шестое правило, гласящее, что различие в действии показывает различие в причине. Оставшиеся два правила нам здесь рассматривать не требуется. Результатом эпистемологии Гюма является скептицизм. Ранее мы видели, что античные скептики были людьми, противостоявшими основателям метафизических систем. Термин «скептик» в кавычках не следует понимать в общеизвестном смысле, которые он приобрел с тех пор и которые предполагает к тому же некоторую хроническую нерешительность. Первоначальное греческое слово означало того, кто исследует что-то, соблюдая осторожность. Там, где основатели систем полагали, что они нашли ответы на свои вопросы, скептики были менее уверены и продолжали искать. С течением времени, скорее отсутствие уверенности, чем продолжительные поиски, придало колорит названию, под которым они были известны. Философия Юма скептическая именно в этом смысле, поскольку, как и ранние скептики, он приходит к выводу, что определенные вещи, которые в каждодневной жизни мы принимаем без доказательств, никоим образом не могут быть подтверждены. Не следует, конечно, полагать, что скептик не способен принять решение по текущим проблемам, которые встают перед ним в жизни. Утверждаю свою скептическую позицию, Юм совершенно ясно показывает, что она не посягает на обычные занятия человека. Кавычки открыты. Если бы меня спросили, искренна ли я согласен с этой аргументацией, которую я, казалось бы, так старался внедрить, и действительно ли я являюсь одним из тех скептиков, которые считают, что «Все неопределенно, и что наши суждения ни в коей мере не содержат истину или ложь, я бы ответил, что этот вопрос совершенно излишний, и что ни я, и никакой другой человек никогда не придерживался искренне и постоянно такого мнения. Природа по абсолютной и неконтролируемой необходимости заставляет нас приобретать суждения о чем-либо, так же, как дышать и чувствовать, каждый, кто прилагал усилия к тому», чтобы опровергнуть недостатки такого общего скептицизма, на самом деле спорил, не имея противника. Что касается учения об идеях, выдвинутого Локом, то Юм показывает с неумолимой последовательностью, куда в конце концов приводят нас такие идеи. Далее Юму невозможно идти в этом направлении. Если человек считает, что когда мы говорим о причинности – то не имеем в виду то, что имеем, или должны иметь в виду, тогда, по словам Юма, следует начать все сначала. Совершенно ясно, что ни ученые, не обычные люди не думают о причинности, как просто о постоянном следовании. Страница 349. Ответом Юма на это было бы, что все они неправы, если имеют в виду что-либо еще. Но возможно, что рационалистическое учение отвергается здесь слишком резко. То, что фактически делают ученые, гораздо лучше описано рационализмом, что мы и видели в связи со спинозой. Цель науки – показать причинные отношения в терминах дедуктивной системы, где действие следует из причин, как заключение при верном доказательстве следует из предпосылок. Относительно их у нас должно быть исследовательское или скептическое отношение. Напоминаем, что основной интерес юма лежит в области науки о человеке. Здесь результатом его скептицизма являются радикальные решения в области этики и религии. Раз мы показали, что не можем знать необходимых связей, то тем самым подрывается и сила моральных требований, во всяком случае, если мы хотим подтвердить этические нормы рациональным доказательством. Основание этики становится теперь непрочнее, чем причинность Юма. Но, конечно, как показывает сам Юм, На практике это оставляет нас свободными в выборе необходимого убеждения, даже если мы не можем обосновать его.